Глава 40. Вернувшись на кормокухню, я понял, что работа здесь не прекращалась ни на минуту. Перед Эллен отлежала связка бамбуковых трубочек и стояла чашка с мучными червями. Моя наставница занималась странным делом. Она брала бамбуковую трубочку, насыпала в нее червей и затыкала отверстие бумажкой. Выкатив глаза, я смотрел на это дело. Волосы на моей голове двигались, как змеи на голове медузы горгоны Эллонет вслух отсчитывала червей, видимо, опасаясь положить больше или меньше нужного. 10, 11, 12. Всего в трубочку их поместилось 50. Ага, пришел! Эллонет отложила наполненную трубку и взяла пустую. Не хотел бы ты? Тут надо сказать, что вежливые служители джерсийского зоопарка никогда не говорили нам... Дай то, сделай это. Только... Не хотел бы ты дать то или не сделал бы ты этого? Приятно работать в такой атмосфере. Однако вернемся на кормокухню. Не хотел бы ты взять одно киви? Я взял одно киви. Два банана? достал бананы. И четыре яблока. Нагнулся под стол за яблоками. Порезать? спросил я. Элуна кивнула, не отрывая взгляда от трубки. Яблоки мелко? 23-24. Киви на шесть частей 28-29. Апельсины пополам 35-36. Только вместе с кожурой режь. Через 10 минут фрукты были нарезаны, трубки наполнены и заткнуты бумажками. Well done, сказала Эллонет. Дело мастера боится, отозвался я. Затем трубки сложили в ведра, ведра взяли в руки и вынесли на улицу. Кого же мы идем кормить? ай «Ай-Аев». Так это животные? Удивился я. «Мадагаскарские лемуры? Откуда же такое название?» Мы подошли к торцевой стороне дома Даррела и остановились перед дверью с надписью «Ночной мир Мадагаскара». «Этих лемуров еще руконожками зовут», — сказала Элленет, открывая дверь. «Почему?» — опешил я. «У них ноги как руки. О, Господи!» Дверь за нами закрылась, и нас окружила абсолютная темнота. Я не шевелился, опасаясь наткнуться на страшного Ай-Ая. Однако через минуту я стал различать окружающие предметы и увидел какую-то гигантскую раму. В центре рамы стояло какое-то существо. Ноги у него были как ноги, руки как руки. Вообще он был очень похож на человека с ведром. Постепенно я понял, что это мое отражение в огромном стекле. «Ты бы не хотел покормить Ай-Аев?» Я совершенно забыл о присутствии Элленет и, услышав ее голос, вздрогнул. «Я, конечно, не против», — ответила я. «Хотя... вот и хорошо», — сказала Элунет и открыла передо мной дверь, ведущую в застекленную вольеру. Влажность за стеклом была колоссальная. Это позволило мне сделать вывод, что Ай-Ай, звери не только ночные, но еще и тропические. Однако самих обитателей вольера пока видно не было. И это меня, надо сказать, скорее радовало, чем огорчало. К потолку поднимались фальшивые скалы, вылепленные из цемента. Нашарив в ведре кормушку, я стал искать, куда бы ее поставить. Заметив мою растерянность, Эллонет из-за стекла показала на вершину одной из цементных скал. Я осмотрел скалу, на которую мне предлагалось влезть, и, повернув лицо к Эллонет, вопросительно поднял брови. Эллонет кивнула. Я пожал плечами и пополз по цементным неровностям к потолку. На вершине скалы стояло сооружение, похожее на скворечник, в котором что-то тихо щелкало, как в трансформаторе. Я осторожно поставил кормушку перед скворечником и, цепляясь комбинезоном за фальшивые пики, вновь спустился к подножью. Эллонет уже убрала коридор и теперь ходила по вольере, вставляя трубки с мучным червем в специальное отверстие в цементных склонах. Тем временем я нашарил вторую кормушку и совершил восхождение на вершину противоположной скалы, где стоял еще один скворешник. Однако спускался я на этот раз куда дольше потому что мой путь проходил через лес трубок с бумажными затычками. Они напоминали подснежники, чудом выросшие в бесплодных горах. Наконец мы вышли из вольеры, и элонет заперла дверь. Тут же щелчки в скворешниках усилились и стали напоминать барабанную дробь, возвещающую о начале смертельного номера. Под это звуковое сопровождение с вершин спустились длинные тени. Приблизившись к подножью, они превратились в лопоухих, Глазастых зверей, у которых действительно вместо ног было что-то похожее на руки. Ай! воскликнул я невольно. Ай! Теперь понял, откуда такое название? спросила Элланет. Тем временем аяи добрались до трубок, подняли передние лапы и распрямили невероятно длинные средние пальцы, похожие на отвертки. Ловко орудуя отвертками, Лемуры принялись выковыривать из трубок бумажки и доставать червяков. В темноте блеснули длинные зубы. Быстро опустошив трубки, лемуры стали шевелить огромными ушами, как бы осматривая ими склоны. Не осталось ли где еще червячка, которого можно было бы заморить? Здесь мы должны помянуть, добрым словом, миллионы съеденных в зоопарках мучных червей. Ведь каждый из них, не покривив душой, мог бы сказать, что отдал жизнь за охрану природы. Когда мы вышли наружу, я долго привыкал к свету и глядел вокруг мигая. «Well done», — сказала Элленет. «Можешь пойти поесть. Скоро ланч». Я повернулся и, продолжая щуриться, направился к поместью Леноэ. За ланчем никто из уставших студентов не произнес ни слова. Мы молча взяли еду, тихо ее съели и неслышно вышли из столовой. Только Кумар, выходивший последним, неожиданно сказал. «Латук очень полезен для кенгуру, потому что в нем содержится много витамина В».